Глава 7. Пока ждал обратной связи, подошёл к боевой машине братвы, яблоку раздора, из-за которого сейчас несколько человек из свиты Василия. Кровавые пятна перед воротами затирают. Кроткабазный старенький Гелентваген, вполне обычная машина, воплощение квадратной простоты, даже колёса на дисках штамповках. Под сколами чёрной краски виден родной камуфляж. Судя по всему, старичок из армии уволен по сроку службы. Покрашен в чёрный цвет, кстати, весьма небрежно. И судя по многочисленным вмятинам, царапинам и сколам, ездили на нём, вернее, я даже знаю, кто ездил, также довольно небрежно. Он бампером ворота что ли открывал. Обойдя Гелик по кругу, поинтересовался я у себя вслух, осматривая сколы чёрной краски. Проверяя теорию, прошёлся до ворот. Действительно, на металле створок характерные отметины, Причем не две и не три. Похоже, этот странный человек. Да, это я про себя. Действительно не заморачивался ожиданием открытия ворот. А ведь ему тут, судя по авторитету и окружению, даже самому вылезать не нужно было. Все местные могут сделать. Вон уже как один Лендровер с трупами и колечными уехал, петляя. А второй ребята Васи укатили в гараж. Куча разного уличного народу, в большинстве подростков, по сторонам собралась, на меня глазеет. А ещё, судя по глубине вмятин на створках, этот странный парень драга ворота вообще постоянно на скорости открывал, под обстрелом что ли тут катался. Ещё раз бросив взгляд на осторожно глазеющих на меня местных обитателей, вернулся от ворот во двор. Тактическая отрядная сеть всё не возвращалась, и я сел в машину. Без особого интереса, все мысли уже галопом бежали в сторону грядущих событий, принялся осматривать машину. Максимально простой салон, не в том смысле, что стандартная комплектация, а по армейски простой, из шланга можно мыть. Только руль современный, от гражданской версии с блестящим значком Мерседеса. Остальное сплошной металл с пролезениями углами и ручками, простейшие приборы со стрелками. Совершенно никакой электроники, что для машин уличных банд стандарт. Я это ещё памятью Олега по Высокому Граду помню. Это чтобы отследить невозможно было. Вообще-то подобное запрещено, и по идее на машине без автопилота и без блока слежения в зелёные районы не попадёшь. Даже через КПП банально не пропустят но пусть все животные равны, но некоторые равнее, и драга, как оперативный сотрудник некромикона, мог себе позволить такую машину для езды по всей территории острова. Между тем, в дополненной реальности после отключения тактической сети отряда, откатившейся к базовой версии, появилась информация о машине. Надо же, 1995 года лошадка и пробег уже за 380 тысяч. Выглядишь моложе, похлопав по рулю, сделал я автомобилю комплимент. Абсолютно не верю во все эти суеверные штуки и утверждения по типу того, что у машины есть душа. Ни капельки не верю. Считаю суеверной блажью. Но если с автомобилем разговаривать, то техника субъективно ломается и подводит гораздо реже. В общем, я ни капельки не суеверный, в подобные чудеса не верю и никогда не верил, но поговорить с машиной по душам или похвалить после долгой и сложной поездки мне никогда не сложно. Это у меня уже от безделе такие мысли. С нетерпением смахнул я в сторону элементы дополненной реальности с описанием технических характеристик гелика. Сам даже не заметил, как начал дергать коленом, нервничаю. Ну, сломанный подсос. Долго вы там еще?» – буркнул я себе под нос в бессильном раздражении ожидания. Сломанный что? Прости, поинтересовался голос Валеры в переговорнике. Неважно, вы закончили? «Пять сек. Сейчас командирская сеть для тебя еще подключится. Всё, можешь говорить, с ходу начал Валера. Тактическая сеть действительно уже появилась. И я в ней теперь, как Джордж Мартин, стал полноценным участником, в утвержденной должности заместителя командира отряда Варлорда. И смог посмотреть весь состав и местонахождение членов отряда. Валера сейчас находился на вилле Николетты Агилар вместе с объектом, с самой Николетты Агилар. Объектом она была, потому что основной контракт деятельности отряда Варлорда обеспечение ее охраны. Контракт, кстати, не личный, а заключённый с корпорацией Некромикон. Кроме того, на вилле Агилар находились Чумба и некий Патрик, мне на всё насрать, О'Брайен. Почему Патрику на всё насрать, я точно не знал. В отправленном Валерой личном деле пояснений не было. Но, в принципе, это было опосредственно понятно хотя бы потому, что в личной карточке Патрика Указано, что он, назначенный драга, вождь племени Гамамбило. Племени, кстати, каннибалов, Причем официально признанных ООН каннибалов, которым разрешили ритуальный каннибализм ввиду того, что это часть их культуры. Судя по личному делу, Патрик был профессиональным убийцей человеков, недавно уволенным из французского иностранного легиона. Не знаю, каким образом они с Драга нашли друг друга. Но, видимо, на должность вождя каннибалов Патрик пришёлся как нельзя вовремя. Остальная часть высокорангового состава отряда Варлорда находилась на другой стороне острова, в администрации грузового порта Кигунгули. И что оказалось неожиданно для меня, там сейчас находился и сам Драгомладич. Не сразу я догадался, что это работа датчанина, который приехал туда замаскированный под драга. А я ведь читал в отчётах Валеры, что Гегденис выполнял роль Драга совсем недавно. И они, предполагаю, завели его в администрацию порта в маске Драга, и там его и оставили, сняв маску с Гега. Гег, кстати, сейчас тоже находился в администрации порта уже под своей личностью. Кроме датчанина, в здании администрации порта обнаружились метки, числящихся первым рангом важности принятых решений. Абрама Сергеевича Либермана и Жаклин Петреско занимательные персоны. Жаклин Петреско я лично не знаю, а вот дядюшку Абрама хорошо помню. Он на такси подвозил нас вместе с Настей, когда мы бежали из Петербурга. Дядюшка Абрам и сейчас в характеристике личного дела имел строку с лицензией на таксомоторную деятельность, действующий до 03 месяца. 2023 года на территории автономного дистрикта и с отметкой о регистрации на его имя автомобиля Holden Премьер 1978 года с двигателем третьего класса экологичности. Но кроме лицензии таксиста, в личном деле дядюшки Абрама было указано, что он также с недавнего, кстати, времени является председателем совета директоров холдинга грузовой порт Кигунгуле. Вот такой вот таксист. Жаклин Петреско была советником комитета по денежно-кредитной политике банка Французской Африки в филиале Таганьика. Каким образом она оказалась в составе доверенных людей Драга, я представлял еще меньше, чем насчет Патрика, мне на все насрать о Брайана. Василий Ндабанинга И неожиданно включённые в число высокой иерархии Лизи Джей Паркер, судя по меткам отрядной сети, присутствовали здесь, рядом со мной. И я не только их метки в дополненной реальности видел, но и физически видел. Они стояли неподалёку и ожидали, пока я выйду из машины. Эмоции обоих крайние волнения. Я даже на таком расстоянии ощущал Evidema Вася, учуев во мне настоящего босса, заразил Лизи Джей волнением. Накамуры, кстати, в отрядном списке не было вообще, как и конфедератов из бешеного взвода Измайлова. Они, как понимаю, прятались за масками псевдонимов. А судя по тому, что в отрядном списке была всего одна японская фамилия Хира Такахаси, за какой маской прячется Накамура, я понял легко. И о принадлежности остальных конфедератов догадался также довольно быстро. Иван Алексеев, Пётр Андреев, Жан Антонов и Глеб Борисов. Совсем не парились ребята с назначением псевдонимов, даже фамилии в алфавитном списке идут. Находились вместе с Хиротакахаси и Модестом на вилле Доминики Романа. Интересно, там они что забыли? Причём всей своей бандой? вернее, команды бешеного взвода вместе с контролирующим в лице Мадеста. Валер переключился я на приватный канал. А? поинтересовался он. «Я хотел ему напомнить передать мне полномочия временного командира отряда. Но едва Валера ответил, как оповещение о передаче мне командирских функций я в дополненной реальности увидел. И сразу следом появилось сообщение О зачислении меня на должность внештатного сотрудника оперативного департамента корпорации «Некромикон» и куча документов для подписи. В основном соглашений о неразглашении, как я понял. Проверка связи. Быстро изменил я комментарий на языке. Есть вопрос. Да? Хочу собрать всех людей, в глаза посмотреть и типа познакомиться. Никому ничего не сломаю. Это вопрос? Да, а что? А откуда я могу знать? Сломаешь ты что, кому или нет? Планы, может, у кого важные встре. А, так я думал, ты Кости намерен ломать. Валера, ну ешь-матрешь!» Ладно, не гунди. Я просто устал. Не сломаешь. Понял, спасибо. Тут же отключился я. Отключился и в интерактивном меню начал тыкать пальцем в фамилии, набирая список. Валерий Медведев, Модест Кюхельбекер, Патрик Мне все насрать у Брайан», Абрам Либерман, Жаклин Петреску, Гиг Денис, Датчанин, Немец. Секундная заминка и ткнул также на иконки с именами Василия Дабанинги и Лизи Джей Паркер. После активировал отправку сообщения высокой важности и произнес. Общий сбор командного состава в полдень в Короткий взгляд на часы, на зеленые объекты для отряда, секундное раздумье. А почему бы, собственно, и не да в башне Некромекона? Крутанув в дополненной реальности макет башни, выбрал обозначенное зеленым цветом доступа помещения и прикрепил его к сообщению. Принято. Почти сразу и два сообщения ушло, отреагировал Валера. Принято. Эх, повторил Модест. Принято, одновременно с ним откликнулся Гек. От дядюшки Абрама, Жаклин Петреско, Патрика О'Брайена подтверждения пришли текстовые. Василий и Лизи Джей отреагировали, подтвердив визуально. Они так и стояли неподалеку от машины. Валер снова переключился я на приватный канал. А? Верни барбарисок на полигон. Всех довольно сдержанно поинтересовался валера голос у него напряженный, как будто валер ты в туалет что ли хочешь не держи в себе ни в чем себе не отказывай я и не отказываю так что барбарисок вернуть не могу всех по крайней мере о вот это неожиданная от него заявка бойцов пять хотя бы прикинул я количество которое может остановить налет любой уличной банды Пять могу сделаю. Время через четверть часа у тебя будут. Сделай. Все, до встречи. Попрощался я и отключился. Когда прибыла команда наемников из Барбарианс, которые до недавнего времени охраняли полигон, Василий и его дама по моему приглашению наконец сели в машину. Что Василий, что сама Лиза Джей немного удивились и еще больше взволновались, но сели молча в первый раз что ли в башню едут, похоже на то. Дополненная реальность тактической сети позволяла мне воспользоваться навигатором. Так что, следуя указателям перед взором, я и поехал. Разбирался, какие рычаги куда втыкать и какие педали нажимать, отстранённо, потому что думал о том, почему Валера не может вернуть всех наемников сразу, и задумавшись, даже открыл ворота бампером. Чёрт! варварство это заразно пора прекращать подтверждать теорию разбитых стекол», – выругался я сам на себя двигаясь по стрелкам навигатора вскоре выехал на вознесённые над землей магистрали и внушительные развязки транспортной сети острова валер включил я приватный канал да кто такая жаклин э считаю что она заведует финансами на нее личного дела нет Косяк, прошу понять и простить. Откуда она вообще? О, долгая история. Я еду, время есть. Короче, как-то патруль городской полиции приехал на пустующую виллу. Валер, а? Давай кратко. Если кратко, то драга заставил Жаклин на камеру убить ее любовника. Потом через приватную секс-вечеринку сбежал от наемных убийц, которые пришли за ней. И вжух, она в совете директоров. э сначала рассказать? Да. Короче, как-то патруль городской полиции приехал на пустующую виллу по тревоге. Там были корпораты из Томми, которые эту тревогу и подняли. Документы нелегально воровали. Возникло недопонимание. Карпарады полицейских постреляли, но начальник полиции впрягаться за своих ребят не стал. И по итогу местных погибших полицейских же и сделали крайними, лишив их семьи социального обеспечения. В общем, его поступка не поняли и не простили. А Драга как раз тогда только-только приехал на Занзибар и взял у профсоюза контракт на этого начальника. Должен был ему устроить показательное самоубийство. Драга пробрался на виллу этого полицейского. А как раз в этот момент туда приехала эта дама, Жаклин, любовница полицейского. Но они с полицейским не только были любовниками, но и мыли грязные деньги для важных людей. Очень большие грязные деньги для очень важных людей. Полицейский собрался сбегать с острова. Жаклин ему предъявила слово за слово, он начал ее убивать. Дораге ее спас. Полицейского немного попортил и попросил ее добить этого перца на камеру. Не самоубийство, конечно, но доказательство для заказчиков. Жаклин вроде вазой каменной полицейскому голову размозжила. Все хорошо, все довольны, и вроде бы счастливый конец истории. Но в этот момент приехали наемные убийцы. Большие деньги, больших людей, ты же помнишь? Приехали не только за полицейским, но и за Жаклин. В общем, Драга вместе с ней свалил. Они убегая от команды зачистки, попали на приватную секс-вечеринку. Бежали, бежали, потом трам-пам-пам, выстрелы, взрывы, шум-гам, куча разбитых машин и разрушенных стен. Все, как ты любишь. В общем, Драга Жаклин забрал к себе, отмыл ее от подозрений, разобрался с проблемами. А сейчас она в том числе член правления порта, который Драго забрал у каннибалов. И теперь моет деньги Драга и лоббирует наши интересы на самом высоком уровне. Теперь доступно? Да, спасибо. Что еще? Скоро буду. О'кей, только скорость не превышай, езжай быстро, но на педаль сильно не дави, как только так хватит. Я Валеру даже не дослушал, отключился, потому что как раз спустившись с магистрали на землю, въехал в корпоративный квартал небоскребов. И дорога, вильнув, привела меня на площадь между двумя башнями Некромикона и СМТ. Здесь осматривался с неподдельным интересом. Всё же впервые приехал к небоскребу Некромикона мирно и без ситуативных намерений что-нибудь разнести. Ещё интересно было смотреть по сторонам, потому что местный небоскрёб Некромикона был полным близнецом башни в Хургаде. Также три рядом стоящие белые башни, соединяющиеся кверху и накрытые общим куполом. Небоскрёб был близнецом сожжённого не без моего участия, но я с интересом подмечал и некоторые отличия в мелочах. На территорию вокруг небоскрёба проехал без проблем Автоматические шлагбаумы открывались при моём приближении. Далее навигатор завёл меня на подземную служебную парковку, и здесь я уже останавливался два раза, проходя сканирование. Преодолев две зоны безопасности, припарковался прямо рядом с лифтом. Вопросов о наличии в машине пассажиров мне, кстати, никто не задавал. Я, как внештатный сотрудник оперативного департамента, имел право проводить с собой самых разных людей и не людей. Поднялись мы на 101 этаж, что оказалось для меня серьезной неожиданностью. Пусть приятной, но реально неожиданной неожиданностью. Всё же за полтора месяца подняться на 101 этаж башни это очень серьезная заявка. На самом деле очень серьёзная и вызывающая уважение. Потому что в той же Хургаде, когда я избавлял Некромикон от высшего оперативного руководства по Африке и Ближнему Востоку, их совещание происходило на 117-м этаже, совсем недалеко от 101 -го. В общем, драгоценное времени здесь зря совсем не терял. В большом минималистично обставленном кабинете нас уже ждали. Мы с Василией Лизит Джей в башню, как я видел в отрядном меню прибыли последними, потому что на машине остальные по воздуху добирались. На диванчике в углу, у увитого зеленью фонтана, расположился Валера. За его спиной за диваном возвышался Чумба, который при моем появлении расправил гребни в знак приветствия. Еще чуть поодаль стоял Модест у панорамного окна. Валера и Модест были в полевой форме отряда Варлорда Младича. Чумба в чёрном плаще со скрытым капюшоном лицом. И когда гребне мутанта расправились, ткань плаща тоже поднялась. В другой стороне кабинета меня ждали Гек без грима Драга Младича, и Абрам Сергеевич Либерман. Оба они были в классических костюмах, показательно отличаясь от компании напротив. В сером деловом костюме с юбкой была и Изаклен Петреску, оказавшаяся, хмм, Огненно привлекательной, знойной дамой. Совершенно не в моем вкусе, конечно, но даже с учетом этого вид Жаклин не оставил меня равнодушным. Смотреть на Жаклин не пересмотреть. Серая ткань едва сдерживала внушительные статы ее фигуры. Поменять что ли вкусы? Поинтересовался внутренний голос, которому я тут же посоветовал заткнуться. Во главе стола расположилась Николетта Агилар. Совсем молодая, даже юная девушка с длинными светлыми волосами, стянутыми в тугой хвост. Николаетта была в строгом, футуристического вида для меня, все никак к местным технологиям не привыкну, корпоративном костюме в белом, что показывает ее принадлежность к высшему руководству корпорации. Надо же, а по виду и не скажешь. Николаетта заметно нервничает и заметно смущается. И какая-то она на вид Даже не могу понять, какая она. Спина прямая, огромные глаза влажно поблескивают, тонкие пальцы непроизвольно сжимают, разжимают лежащую на столе папку с бумагами. Смотрит прямо, с самой разнообразной гаммой чувств, от вызова до доверчивости подобранного на улице котенка. И это уникум, оперирующий стихией огня без источника, абсолютное оружие, как охарактеризовал ее Баль. Очень интересная и странная девушка. Причем девушка, которая занимает должность первого советника руководителя оперативного департамента корпорации Некромекон в протекторате Таганика. А оперативный департамент это и служба внутренней безопасности, и силовой блок корпорации. Здесь случайных людей не держат. А Николетта? Что за детский сад? Абсолютное оружие. Да-да. Она беззащитная вдруг характеризовал я то, что чувствую, глядя на нее. Вот правильное слово. Юная, испуганная и самое главное беззащитная, несмотря на то, что изо всех сил пытается такое не казаться. Мне кажется, судя по эху её эмоций, что неколетто даже на бытовое хамство не способна ответить. Щеки девушки, опустившей глаза под моим взглядом, между тем совсем заолели, Густа залюти ярким Румянцам. Я же продолжал думать о том, каким образом Николетта, эта трепетная юная лань, смущающаяся по каждому поводу, заняла эту должность. За какие заслуги? Очень все это странно. И, похоже, без одного парня, которого я знаю как Артур Волков, здесь не обошлось. Эмоции Николетты самые разнообразные. Я чувствовал очень хорошо. И неожиданно понял, что это сейчас действует не только в одну калитку. Так, похоже, я только что в мыслях был непростительно не сдержан. Ты настолько сильный, сильный эмпат? эмпат, поинтересовался я. Да, да". ответила она мне мыслеречью. Мое удивление Николетта почувствовала, и щеки ее загорелись румянцем еще ярче. Она сейчас была крайне смущена и тем, что услышала от меня о себе, и также тем, что я знаю теперь о том, что она это знает. И явно хотела провалиться сквозь землю. Николетта попробовала взять под контроль собственные эмоции, но стало только хуже. Удивительная девушка, невероятно сильный эмпат, при этом такое ощущение, что лишь вчера начала практиковаться в обуздании собственных способностей. Массимо, Массимо начал учить, учить меня 23, 23 дня назад. назад. Услышал я вдруг ее голос. Всегда удивляет манера людей, которые уверенно оперируют незнакомыми именами. А вот мы с Алексеем Дмитриевичем и Николаем Семеновичем...» как будто я и вся остальная планета должны знать, кто это такие. И конкретизация имен без пояснения личной идентификации не является препятствием для Так, стоп. Максима, э, Максим вспомнил я свою легенду под маской, которой улетал на Занзибар. Да. Драгов в смысле? переспросил я. Да. То есть, я, вернее, он начал, начал тебя учить. учить. Да. Какой говнодел этот кривой код писал. Э, вообще это были вы, буквально месяц назад. Ещё раз подсказал по случаю внутренний голос. Николетта, для которой эта моя эмоция не была предназначена, всё же услышала, и уголок её губ едва едва приподнялся в сдерживаемой улыбке. Эй, пс. Мыслино пощелкал вдруг пальцами Валера, вмешиваясь в нашу беседу и привлекая мое внимание. "Джордж, хочу напомнить, что мы здесь все люди подневольные, преданные одному делу", слух произнес он. "И мы все ждем только тебя". "Ты речь готовишь, что ли, или просто тупишь?" мысленно добавил Валера. "Может, помочь?" "Валера, Джордж, помоги мне снять маску и стать Артуром". Избавление от маски заняло несколько минут, после чего я предстал перед присутствующими в естественном виде. Приветствую всех здесь собравшихся. Меня официально здесь зовут Джордж Мартин, настоящее имя Артур Волков, одарённый и владеющий князь юсупов Штейнберг, барон де Лашапель. Для убедительности я сверкнул в буквальном смысле глазами, вызвав пламенный отцвет. И только сейчас понял, что этим действием и собственным представлением решил одну неприятную проблему. Потому что теперь те, кто знает, что я это драга, но при этом не знает, что я больше не драга, не почувствуют в моих словах недосказанности. Как хорошо, что я собрал здесь и тех, кто меня знает, и тех, кто меня не знает. Случайно, конечно, получилось, но все же Я теперь на время неожиданного, но временного отсутствия Драга ваш новый босс. Кто-то из вас знает меня очень хорошо, кто-то обо мне только слышал, кто-то не знает вовсе. Для вас кратко представлюсь. Мы с Драга ближе, чем родные братья. Очень долгое время мы работали вместе бок о бок, и вояж сюда на остров готовили тоже вместе. Но так получилось, что я немного задержался в конфедерации и прибыл только сейчас. За время своего недолгого отсутствия есть вещи, которые я немного пропустил, как минимум ступень эволюции, мысленно произнёс Валера. Должок вернул, понял я по тому, как он мысленно ладошки потирал. Николая, кстати, его комментарий услышала. Я почувствовал это по её эмоциям. Впрочем, внешняя девушка этого никак не показала, но ну, кроме совсем загустевшего румянца на щеках, конечно. Есть вещи, которые я пропустил, повторил я. При этом сегодня по прибытии на остров я оказался неприятно удивлён, став участником решения неприятных и весьма серьёзных проблем, проблем, которые можно было бы легко избежать, будь ваша командная работа чуть более слаженной. Поэтому я собрал вас всех здесь, чтобы не только познакомиться, но и предметно обсудить пару важных моментов. Признавая право каждого из вас занимать свое высокое положение и не оспаривая право на самостоятельное принятие решений, хочу сказать вам сейчас вот что. Отношение к делу вы должны поменять. Да, вы все профессионалы. Да, каждый из вас отвечает за определенную назначенную сферу собственной зоны ответственности. Каждый из вас, я уверен, может прекрасно выполнять работу в сфере собственной ответственности. Но прошу вас немного расширить границы восприятия. Впереди большая война, которая для нас уже начиналась. Прекращайте мыслить старыми шаблонами. Давайте сделаем шаг к тому, чтобы стать ближе к восточной модели ведения бизнеса, где команда неотделима от руководителя и делает одно дело без разграничения сферы ответственности. Потому что в случае, так скажем, увольнения главного, все остальные вынуждены уйти вслед за ним. Почему я сейчас все это говорю? Вы все сейчас постоянные члены управленческой команды драга. Команды драга, ставшие теперь и моей командой. И если вы видите, что кто-то ошибся или где-то возникла недоработка, это нужно, если есть сила и возможность, исправлять сразу же. Исправлять, здесь это ключевое. Не доложить, не вынести на обсуждение а исправит самостоятельно, если есть возможность, потому что когда проблема вырастет, её всё равно придётся решать всем кагалам. И такая проблема уже есть. Из-за недосмотра одного, недальновидности второго и попустительства третьего у нас начались проблемы с уличной группировкой, во главе которой стоит некто Николай Стамеску. «Стамеска», – поправил меня Абрам Сергеевич. «Стамеска? а не Стомеску. Да, Стомеска это прозвище из-за одного не очень приятного случая. Так у него Луческу фамилия. Ясно. Этот стамеска подогнал сегодня на полигон в зону твоей социалочки, кстати. Пальцем ткнул я в Гека. Сразу две машины уличной братвы, которая захотела покачать качели. Приехали туда эти организмы только потому, что ты, показал я пальцем на Валеру, забрал с полигона всех наемников». Будь там хотя бы пятёрка бойцов, которая туда уже вернулась, не было бы ни трупов, ни качелей. А ты, ткнул я пальцем уже в Васю, прекрасно зная особенность нравов красных зон и боевые возможности своих уличных бандитов, даже слова против не сказал, когда охрану из барбарисок забирали. Все промолчали, никто не подумал дальше границы собственной зоны ответственности. А разгребать в итоге пришлось и придется. Все мне. Валера пытался что-то возразить, но я резким жестом поднял руку. Здесь и сейчас происходит не разбор ошибок и назначение виновных, как было бы, если бы мы работали четко в границах должностных инструкций. Научитесь мыслить другими категориями, мыслить восточной моделью ведения бизнеса: один за всех и все за одного. Здесь и сейчас происходит не порицание виновных, а работа над ошибками. Всё как с историей, которая не требует её изучать, но жёстко наказывает за невыученные уроки. Мы все сейчас с вами буквально через несколько дней начнём творить историю. Война на пороге, и мы её непосредственные участники. Кто отвечает за силовой блок? Главным был Драго, ответил Валера. Кто после? Я произнёс дядюшка Абрам. Вот тебе и таксист. Надо же. А я думал, что Патрик вопрос по Стамеске ещё не закрыт. Я убил несколько его человек, пару покалечил. Если он собирается нам мстить, нужно закрыть его вопрос. Если не собирается, забудем и простим. Других дел много. Понял. И ещё большая к вам всем просьба и приказ. Нас много, но проблем вокруг ещё больше. Мне, Драга нужно, чтобы вы начали собирать под себя команду профессионалов. По возможности прекращайте действовать сами, научитесь лишь отдавать указания. Вам всем нужно больше времени и возможностей для того, чтобы смотреть вдаль, а не копать вглубь. Все понимают, о чем я. Прекрасно. Да, поток людей с острова утекает, но попробуйте выбрать хотя бы лучшее из худшего. Кадры решают все». И кадров нам, гек вдруг приподнял руку, как ученик в классе. Да? «Драга, когда мы начали и продвигались, так скажем, по социальной лестнице, сказал мне как-то, что ему нужны молодые и неопытные, те, кто не знают о том, что делают невозможное. Он тогда сказал, что профессионалы нам только помешают. Гек. Артур, мысли поступательно. Драга говорил все правильно. Для того, чтобы сделать что-то необычное, нужно найти людей, которые не знают, что это невозможно, правильно? Да. Мы сейчас где? на Занзибаре. Мы на 101-м этаже небоскрёба Некрамикон. Ты когда поднимался на лифте, видел террасы на этажах? Да. Если ты выйдешь на одну из этих террас и начнешь, извините, мочиться вниз в толпу, что тебе скажут? э замялся Гек. Правильно, тебе, если не сильно испугаются за собственную карьеру, скажут: "Господин, прошу вас, не мочитесь на меня одного, разбрызгивайте, пожалуйста". Сделав паузу на время для понимания, я осмотрел остальных. Вы все, кто прибыл сюда с Драга, вы все уже сделали невозможное. Вы забрались на самую вершину горы. Посмотрев в глаза Жаклин, я коротко кивнул. Да, она на вершину горы не забиралась, но Драга ее на этой вершине удержал. Жаклин коротко склонила голову в ответ, с настоящим почтением. Все же не зря я глазами сверкал. Обменявшись кивками с Жаклин, я продолжил. Мы сейчас совещаемся как сотрудники оперативного департамента корпорации Некрамикон, готовясь решать судьбу всего острова. Но нам, чтобы на этой высоте удержаться, теперь нужна команда профессионалов. Невозможное уже совершено. Теперь нужно закреплять результат. Доступно? Так точно. Важный момент. Нашу команду по неизвестным мне причинам покинул воец их Ковальский. Он у меня сейчас проходит в статусе недоверия. Прошу информировать об этом всех своих подчиненных, которые имели с ним дело. И если Войцех попытается выйти с кем-либо вас на контакт, сообщите мне. Если я буду не в доступе, то сообщите дальше по цепочке иерархического подчинения или действуйте по обстановке. Переждав пару секунд удивления, я продолжил. Спасибо всем, что пришли. Если есть важные вопросы, я в доступе почти в любое время. Кроме сегодняшней ночи, у меня будут важные дела. Но что еще хочу сказать? Не спрашивайте разрешения, принимайте решения, не бойтесь ошибок. Но при принятии каждого решения просто помните о том, что Валера, решая проблему на своем участке ответственности, оголил охрану полигона, подставив и Васю, и Гека при их откровенном попустительстве. Но с другой стороны, очень хорошо, что он это сделал, потому что у нас теперь есть пример, как делать не надо. Прошу и приказываю. Всегда помните о том, что мы все одна команда. Одна команда не потому, что мир, дружба, Африка жвачка, и не потому, что мы все братья, а кто не братья, те сестры. Мы одна команда потому, что подниматься, как и падать, мы будем все вместе. Иначе никак. Мы или выживем и одержим победу как команда, или проиграем и умрем поодиночке. Да, всё серьёзно. Благополучный век кончился. Уже завтра начинается наше галантное будущее. Прошу, учитывайте всё сегодня услышанное в своих действиях и решениях. Всё, всех увидел, всем спасибо. Абрам Сергеевич, Гек, Жаклин, Вася, Лизи, можете возвращаться к текущим делам. Модест, Патрик Чумба, вечером нам предстоят великие дела. Мне будет нужна ваша помощь. Прошу далеко не уходить. Сейчас же я хотел бы поговорить наедине с госпожой Агилар.